В российской армии по-прежнему обращались друг к другу со словами «товарищ генерал» и «товарищ министр». Слово «господин» здесь как-то не приживалось. «Контейнер можно вскрыть без участия ваших людей?» — строго спросил министр. «Можно, товарищ генерал». «Да какого хрена вы тут делаете?» — снова взорвался министр. «У вас скоро вся Москва передохнет». Снова повисло тяжелое молчание. Испуганный Квашов, только начавший осознавать, что именно происходит, заметил, как вытирает под дрожащими руками генерал Колесов. И эти дрожащие руки начальника генерального штаба окончательно добили Квашова. Он уже понял, что речь идет о каком-то химическом или биологическом оружии, попавшем в руки террористов Министр, недовольный на себя за свой срыв, отвернулся и, глядя в сторону, спросил у Борисова. «Полковник, у вас все?» «Так точно». «У кого есть вопросы?» спросил министр, все так же не поворачивая головы. «Разрешите?» услышал он голос начальника ГРУ генерала Ладынина. «Да», — наконец повернул голову министр. «Что случилось?» «С офицерами группы Ваганова?» — спросил Ладынин. Зароков нахмурился, словно спросили о самом неприятном. Борисов молча смотрел на него, не решаясь ничего говорить, в присутствии старшего по званию. Молчание грозило затянуться. «Подполковник Ваганов тяжело ранен», — доложил, наконец, генерал, стараясь ни на кого не смотреть. «Капитан Буркалов убит». Третий член группы майор Сизов не найден во время осмотра места происшествия, ни живым, ни мертвым, и до сих пор не объявлялся. В кабинете повисло молчание, зловещее молчание. Так, с трудом сдерживая гнев, подвел итог министра обороны. «Значит, совершено не непросто нападение». Ваш офицер сбежал вместе с контейнером. Поздравляю вас, генерал Зароков. Это действительно самая важная новость из всего сказанного вами. Москва. 9 часов 5 минут. Автомобиль затормозил у пятиэтажного дома. Резко затормозил, и сидевшие в микроавтобусе люди едва не попадали друг на друга. «Осторожнее!» — крикнул Седой. Ни один из сидевших в микроавтобусе людей не знал имени и фамилии Седова. Он так и был представлен всем как Седой. Никто не решался спросить, что означает это имя. Собственно, само имя, фамилия или кличка. Этого пожилого человека, наводящего страх на всех своими рыбьими выпученными глазами, которые, не мигая, смотрели на всех окружавших его людей. Именно Седой, перед тем, как они отъехали от места нападения, очень хладнокровно прострелил лица обоим нападавшим, еще недавно сидевшим вместе с ним в одном автомобиле. Третьему пулю в лицо пустил его молодой напарник, лосыватый молодой человек, лет двадцати, с лихорадочно блуждающим взглядом, какой обычно бывает у людей с повышенной возбудимостью и шизоидальным отклонением личности. Из микроавтобуса контейнер доставали сразу три человека. Седой молча следил за тем, как его перекладывали в БМВ стоявший во дворе дома. За рулем автомобиля уже сидел неизвестный нападавшим человек в темном костюме и темных очках. Проследив за тем, как один из людей Карима, принес контейнер и положил его на заднее сиденье БВ, незнакомец кивнул седому: У вас всего десять минут времени, напомнил седой. Помню, улыбнулся незнакомец. «У вас все прошло нормально?» «Трое убитых», — коротко сообщил Седой, «но я сделал все, как мне было приказано. Раненые есть? Двое. Один у нас легко, один в другой машине тяжело».